Глава 131 И моя провокация сработала. В чем-то народы, населяющие единство, были развиты, но в некоторых областях отстают от нас. «Так пусть оружие покажет, кто из нас сильнее пафос назревел мой противник. Я лишь издевательски усмехнулся ему в лицо. Мы с Тарголом Рагом сошлись в центре ровной арены щит на щит, копье на копье. И мне полегчало. Он не был неуязвим для оружия ближнего боя. Но его защитная огненная руна наносила мне урон. Если бы я не был к этому готов, то, скорее всего, получил бы серьезные ожоги. А так я просто разорвал дистанцию. И начался танец стали и воли. Я наносил удар и отскакивал, чтобы огненный щит не успел мне навредить. Естественно, рак делал все, чтобы не дать мне спокойно маневрировать. Воздух гудел пламенем от напряжения защитной руны моего противника, когда я приближался к торголу. Копьё рага, когда я приближался, двигалась точностью опытного воина и скоростью иглы в швейной машинке. Каждый удар был направлен на то, чтобы поставить точку в нашем противостоянии. Выбранная им тактика была очень примитивной и прямолинейной, однако в эффективности ей тоже было отказать сложно. После первых же столкновений копий стало ясно, что рак владеет оружием лучше, чем я. Я оказался немного быстрее, чем противник, и держал навязанный ритм битвы без особых усилий со своей стороны. Мое зердиновое копье парировало атаки своевременно и эффективно. Хитиновый щит, хоть и незнакомый мне, стал продолжением моей руки. Он также держал удары торгола без проблем, отдаваясь сухим голом Шипы на его черной поверхности угрожающе блестели, готовые с лихвой отплатить за любую опромечивую атаку. Спустя несколько минут схватки наше дыхание стало прерывистым, когда мы обменивались ударами. Поначалу торгол еще пытался развлекать толпу насмешками надо мной. Но потом захлопнул пасть и начал экономить дыхание. Толпа вокруг нас расплывалась. Их аплодисменты и выкрики сливались в какофонию, ставшую сопровождением нашей дуэли. Глаза торголок горели звездной кровью. Но я видел за этим пламенем проблеск сомнений в собственных силах в его взгляде. Несколько удачных ударов шипами моего щита заставили течь кровь из нескольких несерьезных ранений. Это все были садины, но один удар получился особенно удачным. Кромка щита разбила рагу левую бровь. Теперь половина его лица была залита кровью, мешавшей ему полноценно видеть. Но и мне эта схватка давалась совсем нелегко. Брови, ресницы и волосы были опалены. На лице и руках были пузыри нескольких болезненных ожогов. Воспользовавшись брешью восприятия, я бросился вперед, нацелив копье в щель между щитом и копьем. Он успел среагировать в последний момент, схватившись за белое древко руками, Но кончик зердинового копья задел грудь Торгола. Он оскалился и ухватился за древко крепче. Я дернул свое оружие, но не преуспел. Жар от огневого щита стал усиливаться, но я его еще мог терпеть. Но древко мне пришлось отпустить, так как руки урага истощали куда как более сильный жар. Зердин разогрелся моментально. Отскочив от врага под его издевательский хохот и улюлюканье толпы болельщиков, я потряс обожженную правую руку, и снова пошел вокруг него по дуге, соображая, что мне делать и как поступить. Ведь пока все, что я бы не предпринял, терпело фиаско из-за того, что практически на любое мое действие урага находилось эффективное противодействие. Торгол словно ждал того, что я замешкался, и с яростным ревом бросился на меня, отбросив зердиное копье, словно какой-нибудь мусор. У меня не было никакого плана, но удивить неприятеля — это половина победы, верно? Я использовал, пожалуй, свой последний аргумент. Руну таранного рывка. Мы вновь столкнулись в центре арены под оглушительный треск щитов. К моему немалому удивлению, рак устоял, но я уже был настолько на него зол, что не обращал на жгучее воздействие защитного огненного поля ровно никакого внимания и пробил с ноги в плоскость стального щита. И тут он не устоял, так как попытался ухватить меня своей раскаленной ладонью. Пока противник падал, я успел выхватить из ножен эллиумный меч. Наступив сапогом на грудь торгола, Я представил острие меча к его сосредоточию, точки, расположенные чуть выше солнечного сплетения. Он схватился за бритвенно-острое, отливающее изумрудным блеском лезвие. Рак пытался разогреть и его, но это был Иллиум. Загадочный экзоматериал древнего народа Кел, Так что добился он только того, что перепачкал безупречно отполированное лезвие собственной кровью из разрезанных до костей ладоней. Прошла примерно минута, прежде чем он осознал, что проиграл этот фиантар. «Что ты медлишь? Убей меня, как тебе и приказали твои хозяева!» Я вздохнул. Рак! у меня нет хозяина. Впрочем, на твое счастье, признай свое поражение. Принеси мне звездную клятву, что ты и никто по твоему наущению не будет меня преследовать, мстить и иначе вредить. И можешь быть свободен!» «Свободен?» – изумился Торгол свободен кивнул я не собираюсь убивать тебя из за пьяного недоразумения Таргл рак встал передо мной на одно колено отчего я смутился на лице недавнего рога было написано удивление он никак не мог поверить в собственное поражение над ареной воцарилась тишина, а когда рак встал, я подал ему руку для рукопожатия толпа разразилась криками и аплодисментами. я стоял гордо отыгрывая роль победителя. Но в моем сердце не было триумфа, только осознание того, что в этом мрачном темном мире даже самые могущественные могут пасть от руки тех, кто осмелился бросить им вызов. Сегодня я победил, но моя победа была игрой случая, везением, обманывать себя в этом не стоило. Но изобразить из себя законного триумфатора мне было необходимо, все из-за репутации и славы. Слава плюс три. Легенда об игрушечном солдатике, ставшем настоящим офицером Легиона, только начиналась. Пока я шел к карете Вандер Джарн, мне капнуло еще две единицы славы. Горожане заговорили обо мне как о победителе. Перекинуться с Пипой пару слов не получилось. Карета сорвалась с места и умчалась по направлению к речным башням. Что ж, не очень-то и хотелось. Я показал, что не буду плясать под чужую дудку. Кроме того, моим глубоким убеждением было то что армия должна быть вне политики. Дело военных — защищать родину и соотечественников от врагов внешних и внутренних, а не быть наемными убийцами для аристократов. Ожоги болели, но от того, что отстоял не только свою жизнь, но и свободу, убеждение и честь, я испытал глубокое удовлетворение. До кантины я дошел еще под действием адреналина. Заказал у трактирщика обед, ужин и баню для себя и кюнса. Только оказавшись в закрытом номере со спящим легионером, меня накрыл адреналиновый отходняк. Поэтому я ничем в этот день больше не занимался, только залечивал ожоги, чинил и чистил одежду, ел, отдыхал, отсыпался и парился в сухой парной, вроде сауны. Из полезного получил еще 9 единиц славы и фактически удалось поставить на ноги капрала. Я бы ради самоуспокоения прописал бы ему еще неделю постельного режима. Однако уже вечером Кюнс, вооружившись ниткой-иглой, штопал дыры отстрела на своей форме. После плотного ужина он мне популярно объяснил, что такое кано. Получалось, что это что-то вроде кровного брата по оружию, который признает за собой что-то вроде кровного долга и отрабатывает его до тех пор, пока не сочтет его закрытым или кана его не отпускает. Естественно, я сказал Капралу, что спасти своего легионера — долг каждого командира. Но когда он со мной не согласился... Я пожал плечами и не стал спорить. После того, как мы устроились на ночь и капрал засопел, я решил, что необходимо наконец навести порядок в своей скрижале и получить все награды наблюдателя, пока я не влип в очередную опасную историю. И тут было над чем подумать.